Глава третья. Игорь. — Черт побери, я не представлял, что малышке нужно столько всего, пока не столкнулся с покупками. Навьюченный тюками, словно среднеазиатский верблюд, я возвращаюсь в родильное отделение, отдавая покупки медсестре. — Маму с дочкой уже перевели в отдельную одноместную палату. Если хотите, можете их навестить, — предлагает медсестра. — Да, хочу. — мгновенно соглашаюсь я, направляясь скорым шагом по коридору хочется поговорить с Дашей наедине. Разумеется, наседать на нее я не стану. Но кое-что прояснить придется». «Вы прямо так пойдете?» — интересуется медсестра. «А что со мной не так?» Поймав отражение в окне, я понимаю, что со мной не так абсолютно все. Ранним утром я выдвинулся на пробежку в майке-борцовке и найковских шортах длиной намного выше колена. «Еще на пульснике, ага». Вот и весь мой прикид. Медсестра позволяет себе скользнуть с жалеющим взглядом по моим плечам и груди. «Ну да, я спортивный парень, и как хозяин фитнес-центра просто обязан выглядеть так, чтобы в мой фитнес-центр хотелось прийти и наработать себе подобную фигуру, а не взглянуть на меня и бежать от страха без оглядки». Выгляжу я хорошо для спортзала, для утренней пробежки, но не к рожайнице же отправляться в таком виде. К тому же я основательно пропотел раз десять, как минимум. «Короче, дело швах», — бросив взгляд на смарт-часы, судорожно прикидываю в уме, успею ли вернуться. «У вашей невесты оплачена одноместная палата с посещением родственников. До закрытия успеете», — понимает меня медсестра с полуслова. «Хорошо, тогда я приеду через час». Одеться поприличнее — это легко. Не в смокинг же наряжаться. Думаю, что белая футболка, джинсы и кеды вполне сойдут. Сделано. Купить цветы. А вдруг у Даши аллергия? Или я принесу ей орхидеи, она их терпеть не может? После долгих размышлений я останавливаюсь на стандартных розах, выбирая аккуратную небольшую корзину с белыми бутонами, источающими приятный аромат. — Будем считать, что я вооружен и выгляжу вполне прилично для встречи с новоиспеченной мамочкой. Спешу к своей машине и едва не сбиваю с ног высокую блондинку. — Да, Гарик, сегодня ты настоящий танк. Ничего не видишь и не слышишь в радиусе нескольких метров вокруг себя. — Кузнецов? Ты меня чуть не убил? — шипит девушка, потирая ушибленное плечо. Ее голос мне до боли знаком. — Стелла? Извини, не заметил. Восклицаю, оглядываю блондинку с модным асимметричным каре. «Надо же, встретил бывшую. Ты снова вернула прежний цвет волос и прическу?» «Да, я изменила внешность. В лучшую сторону», — закатывает она глаза. «Извини, но у меня нет времени трепаться, я спешу». Потом Стелла замечает у меня в руках корзинку с розами. В светло-серых глазах бывшей жены мелькает огонёк заинтересованности. Она явно думает, что я до сих пор по ней сохну и мечтаю вернуть, но сейчас я не проявил должного внимания ее персоне и не выгляжу печальным лохом. К тому же я нажимаю на брелок сигнализации, и ярко-красная спортивная машина отзывается покорно. Стелла заинтересованно смотрит на тачку и спрашивает небрежным тоном. «Где твой древний гелик?» «В гараже. Эту машину я купил несколько дней назад». «Симпатичная» тянет стелла и спустя мгновение предлагает мне тоном королевы ладно можешь меня подвести тогда приму твои извинения да я могу подбросить стеллу распахиваю перед ней дверь автомобиля бывшая готовится залезть внутрь но замечает на черном кожаном сиденье подозрительные высохшие пятна и морщится. ты тут что блеванул я всегда знала что после развода ты устроишь что-то еще свинарник во всей жизни Семинарник, «Ну да, не успел почистить салон от околоплодных вод, которыми Даша щедро оросила салон тачки. Ковры тоже, кстати, надо будет почистить. Одним словом, придется отдать машину на автомойку и заказать чистку салона». «Эх», — выдыхаю. «Но другого места, к сожалению, нет. Моя машина двухместная, не на водительское же сиденье Стелла усаживать» так что я развожу руками в стороны и прощаюсь с бывшей супругой, ничуть не огорчаясь на то, что она смотрит мне вслед с явной злобой. Стелла, эта перевернутая страница, говорю я себе. И сегодня я загружен настолько сильно иными важными вопросами, что впервые думаю о бывшей жене без ноющего ощущения в груди. «Ваша невеста в палате», — улыбается медсестра. «Можете зайти. Еще раз поздравляю с рождением дочери Игорь». Я согласно киваю, вот только дочь не моя и невеста тоже. Все-таки я для Даши совершенно никто, случайный знакомый. Но кричать об этом на всю больницу не собираюсь. Я приоткрываю дверь палаты и останавливаюсь прямиком на пороге. Зависаю, как древний пентиум, глядя, как Даша прикладывает младенца к груди. Сглатываю ком в горле. Малышка-то миниатюрная, но фигуристая. Молокозавод у нее вполне приличный, аппетитный. Неудивительно, что дочурка громко сопит и чмокает на всю палату. «Игорь?» — скрикивает Даша и стыдливо отворачивается ко мне спиной. «Извини, что побеспокоил, но я принес тебе... Вот, цветы. И поговорить. То есть поговорить я тебе не принес, а просто хотел бы поговорить. Я путаюсь в словах и предложениях. Как будто к моей дислексии из прошлого добавилось еще косноязычие с блением. — Я подожду в коридоре. Позовешь, когда закончишь, — произношу севшим голосом. — Я уже почти закончила, просто не ожидала тебя сейчас увидеть. — Я могу остаться? — Да, — бросает на меня взгляд из-за плеча. — В палате полно места, только прикрой дверь. Я омну в руках корзину с цветами и ставлю ее посередине стола. Потом сажусь в кресло, вытягивая вперед ноги. Даша поправляет на груди халат и легко покачивает дочурку. Удивляясь тому, как ловко и аккуратно у нее это получается, как будто эти ласковые и завораживающие мягкостью движения заложены в ней самой природой. «Можно я еще раз взгляну на твою малышку?» — спрашиваю шепотом. Утром я был под впечатлением от всего и не успел разглядеть ее как следует. «Можно?» — легко соглашается Даша. Я подхожу к ней, удивляясь тому, какая же Даша все-таки маленькая и хрупкая. Я рядом с ней смотрюсь массивным, откормленным медведем не меньше. Наклонившись, невольно втягиваю аромат ее кожи и сладковатый молочный запах. Вкусно. Сочетание опьянящее настолько, что стреляет в пах точенным выстрелом. Отхожу от девушки, пытаясь игнорировать позывы яркого желания, возникшего не к месту. «Очнись, Гарик». Ты пару часов назад купил гору примочек для младенцев и рожениц вроде пакета детских памперсов, молока молокоотсоса и горы женских прокладок. Какое нафиг желание? Но оно есть и распирает им меня нехило, так что лучше отойти. Через несколько минут укачивания дочурка Даши спокойненько засыпает. Даша перекладывает ее в кроватку и склоняется над крохой, любуясь маленьким личиком. Только потом Даша садится в кресло, стоящее рядом, и внезапно накрывает мою руку своими узкими горячими ладошками. «Спасибо». Нежный голос звучит проникновенно. Даша смотрит мне прямо в глаза, вкладывая в свои слова огромную признательность и искренность. Она смотрит на меня, как на спасителя или лучшего из мужчин. По неволе в груди разливается жар, и происходит второе попадание точно в цель, ниже пояса. «Да, не за что». Накрываю ее ладонь своей, поглаживая нежную кожу большим пальцем. Любой на моем месте поступил бы точно так же. «Нет, вот тут ты ошибаешься. Не любой. Спасибо тебе за помощь. Я не знаю, как тебя отблагодарить. У меня сейчас...» Потом отмахивается, не заканчивая предложение, и прикусывает нижнюю губу. «Ты купил все это. Я возмещу твои расходы. Чек сохранился?» «Прекрати. Считай это подарком от крестного отца. Шучу». После такого я просто обязан стать крестным отцом. И благодари небеса, что у тебя не родился сын, а то тебя сейчас осаждал бы и тот патрульный полицейский, который очистил для нас полосу и сопроводил до клиники с мигалками. Он предлагал назвать сына Кириллом, в честь себя, разумеется. Моя шутка может быть не самая удачная, но Даша так не считает. Она улыбается, и на щечках появляются мягкие соблазнительные ямочки». Персонал больницы вообще записал меня в отцы. По всей видимости, я полный тёзка отца малышки. Да, кивает Даша. Радость на лице девушки сменяется болезненным и страдающим выражением. Явно мой тёзка провинился перед Дашей или сделал кое-что похуже. Да и всё? допытываюсь я. Не хочешь ничего объяснить? Даша прикусывает губу, борясь с нерешительностью. В этот момент начинает звонить ее телефон, на экране высвечивается «Дэдди». Но в противовес легкомысленной надписи на английском, фото очень суровое. Мужчина в фуражке и парадном кителе с ровными строчками наград. Военный он у нее, что ли? «Папа», — обреченно шепчет Даша и вытягивается по струнке. «И с этим папой что-то не так?» — удивляюсь я. Телефон продолжает вибрировать и ползти к краю стола. Даша мнется, думая, ответить или нет. Наконец гаджет оказывается на краю стола. Я подхватываю его, скользнув пальцами по кнопке «Ответить». Из динамика раздается громкий командный бас, слышимый даже на расстоянии. «Дарья, ты пропустила три моих звонка. Из приложения я вижу, что ты находишься в здании частной клиники. С тобой все в порядке». Даша бледнеет с каждой секундой больше и больше. «Твой отец не в курсе, что он стал дедом?» — шепотом спрашиваю я. «Он у меня военный, месяцами пропадает на служебных заданиях». Едва не плача, отвечает Даша. «Папа обещал, что после возвращения с очередного задания обязательно навестит меня в столице. Вот», — схлипывает, «наверное, он уже собирается приехать в город, а у меня, у меня в жизни полная задница». Ругательство из уст этой нежной девушки звучит непривычно. Крепкое словцо лишь подтверждает догадки о том, что мой тезка Кузнецов Игорь — полный кретин.